Глава седьмая Парфений По смерти князя Гавриила на княжеский престол взошел Парфений. В первое лето княжения Парфения островитяне испытали великий страх. Все, особенно жившие у моря, заметили, как со стороны большой земли приближалась темная туча. Она занимала весь окоем и закрывала собой восходящее солнце. И по свойствам ее было понятно, что туча это не грозовая, и вообще не туча, но стая саранчи. Видя медленное ее движение над морем, многие стояли в слезах, ибо появление саранчи не предвещало ничего, кроме голода, страданий и смерти. Услышав о приближении саранчи, Арфения и Ксения взошли с епископом Феопемптом на колокольню Преображенского собора и молились Господу и причистой его матери об избавлении от сия напасти. И в утренний час все заволоклось беспросветным мраком, в котором были слышны лишь стенания и молитвы «Стая Пролетев над колокольней, над всем островом опустилась на море в десяти поприщах от берега и была поглощена волнами. И несколько еще недель к острову прибивала разбухшую саранчу, а море было похоже на кашу. Берег же саранча укрыло на высоту до локтя и, разлагаясь, распространяла зловоние на весь остров. Когда опасность миновала, на острове служились благодарственные молебны, ибо все понимали, что было явлено чудо. В том же, что чудесное спасение пришлось и на первый год Парфеньева княжения, видели отмеченность князя и лежащее на его правлении благословение. Говорят, что саранча, будучи созданием стайным, не имеет отдельной воли, но лишь общую волю стаи, предводительствуемой вожаком. Сев на землю, эти существа пожирают все растущее на ней. Изредка, однако, бывает, что вожак ошибается, и тогда вся стая, как слипшийся ком, гибнет в море, и никто не спасается, потому что не может покинуть стаю. Неподобны ли саранче те люди, что растворяют свою волю в воле толпы и пропадают без вести в волнах житейского моря? В лето седьмое княжение Парфеньева князь и дядя Ксении, обеспокоился отсутствием у супругов детей. Он взял за обыкновение выражать свое беспокойство на людях, утверждая, что отсутствие наследников угрожает договору между династией Романидов, представляющей северную часть острова, и южной династией Роклидов. Он говорил, что после смерти Парфении и Ксении не останется общего для двух династий потомка, и власть перейдет к Романидам. Спустя некоторое время... Ушей правящей читы достигли слова Аверкия о том, что Ксения, как бесплодная жена, должна уступить место иной женщине, способной к деторождению. Мысль эта многим показалась здравой, так что у Аверкия появились сторонники. Парфейни и Ксения, казалось, ничего не замечали, и ответ на их молчание было исполнено достоинство. В «Святой день Рождества». Князь Аверкий решил выступить открыто. По окончании рождественской службы он неожиданно взошел на вон и призвал ко вниманию. «Именно в Рождество, — сказала Аверкий, — бесплодие правящей читы выглядит особенно удручающим. Говоря о чете, подразумеваю, однако Ксению, ибо детородные возможности князя Парфения наглядно доказала простыня». «Как близкий ее родственник, говорю вам с болью сердечной, Ксения должна уйти в монастырь и провести там остаток дней, отмаливая тайные свои грехи, ибо бесплодие есть наказание, причина же наказанию суть — грехи». Ксения спокойно смотрела на дядю своего оверкия. Парфений же, словно его не слыша, переговаривался в полголоса с кем-то из ему предстоящих. Феопемпт сидел на епископском троне, сложив руки на жезле, а на них покоился его подбородок, и многим казалось, что понимал он немногое. Феопемпт был стар, и значительная часть храма. Подученная, как позднее открылась князем Аверкием, стала кричать, что представлять Эраклидов должна иная женщина из того же рода. Тут и прозвучало, что Парфений обязан взять в жены Аглаю, дочь Аверкия. «Что ж, она готова», — ответствовала Аверкий, — «слово за владыкой. Если он своему народу пастырь, он нас поддержит». и все во храме возликовало, потому что речь князя Веркия была красива и говорилось от имени всех, и все чувствовали свою значительность. Феопемпт встал, в наступившей тишине медленно двинулся к Амвону. Не глядя на Аверкия, спросил, «Ты говоришь, что дочь твоя, Глая готова стать женой князя Порфения?» «Готова, владыка», — поклонился епископ Аверкии. Феопемт указал на верки жезлом сей человек сам объяснил нам свой замысел и образ действия и то и другое считаю низким а верки заговорил совсем тихо но было слышно каждое его слово — Ты, владыка, сеешь будущую распрю. Моя же племянница Ксения — сущий позор для нашего рода, где все женщины рожали, едва выйдя замуж. — Даже и не выйдя рожали, как твоя дочь Аглая, — донеслось из гущи народа. — Кто здесь смеет лгать? — закричал Веркий. Толпа расступилась, и все увидели служанку Ксении Фатинью. Я служу этому дому много лет, и оттого знаю его тайны, хотя уста мои всегда были замкнуты. Видя же, как ты губишь мою хозяйку, чувствую, что самое время их разомкнуть». «Ответь мне, княже, какого ребенка скрывают там, где полноводная река наша, разделяясь на многочисленные рукава, впадает в море? На том, что это истина, я готова целовать крест, а ты готов ли?» Но князь Аверкий не был готов. Епископ, подумав, сказал, «Хорошо, по крайней мере, то, что ты не целовал креста». Бывшие же в тот день на службе сами удивлялись впоследствии, что сего Аверкия поддержали, потому что в душе своей любили Ксению за доброту ее и чистоту души. Говорили, дьяволем должно быть наущением. И еще говорили вслед за епископом, хорошо, по крайней мере, что он не целовал креста, а мог бы. Ксения В тот день я тайно надеялась, что мой коварный дядя совершит-таки маленький дворцовый переворот. Тогда я еще не рассталась с мыслью принять монашество, и повод мне показался подходящим. Главное, что обошлось бы без унижения Парфения. Предусмотрительный Аверкий не забыл сделать ему комплимент. Недооценил он лишь Феопемпта, ну и Фатинью, конечно. Впрочем, все равно бы ничего у него не получилось. Во время дядиной речи Парфений, обычно кроткий, шепотом приказал схватить заговорщика по выходе из храма. Потом, правда, дал отмашку, поскольку в этом не было уже никакой необходимости. Вот он какой, мой Парфений. В лето двадцатое Парфеньево пришли вести из большой земли, что значительная ее часть захвачена императором Апогонским Никифором. И что никто не в силах противостоять ему, а некоторые державы сдаются без сопротивления. И порадовались островитяне, что отделены от большой земли морем. В нашей же земле все эти годы ничего достойного упоминания не происходило. Не есть ли это призрак мудрости властей? Счастливы времена, не вошедшие в аналы. Благословен тот, чье правление не отмечено историческими событиями, ибо почти всякое из них рождается кровью и страданием. В лето двадцать второе Парфения почил епископ Феопемпт, оставив по себе светлую память. На погребение пришли его добрые дела, поскольку там собралось множество тех, кому он втайне помогал. Проводы Феопемпта в последний путь были исполнены печали и слез, хотя всякому было понятно, что провожают епископа на небесную родину, плачущие же по нем все еще пребывают на чужбине. По Феопемпте епископом острова стал Евсевий. В лето двадцать пятое Парфеньево, из покинутого замка, стоявшего на реке в южной части острова, стали раздаваться странные и страшные звуки. Как и приличствует замку, стоял он на высоком холме, и ввиду возвышенного его положения эти звуки разносились без всяких препятствий. Слышали их преимущественно ночью, и были они так громкие, что вскоре жители той округи стали обходить замок за несколько попищ. В сущности, обходить его приходилось нечасто, ведь замок лежал вдали от дорог, так что достаточно было не приближаться. Но проплывавшие мимо замка по реке рассказывали, что приходили в ужас от доносившихся оттуда стонов и подземных ударов. И всем было очевидно, что там рвется из-под земли нечистая сила и стонет от того, что ей не удается пробиться на поверхность. Однажды ночью земля тряслась сильнее обычного, а стоны были так отчаянны, что никто в окрестных деревнях не мог заснуть. В тех из них, где были церкви, люди собрались на молитву и просили небесные силы о том, чтобы силы подземные не были выпущены на поверхность и не разбрелись бы по той местности, творя беду ее жителям. Ровно же в полночь раздался удар такой силы, что у стоящих на молитве под ногами заколебалась земля». В тот самый час замок вместе с холмом обрушился в реку и перекрыл ее течение. Разлившись, вода затопила многие деревни и прилегающие к ним поля, но с того самого дня стоны и подземные удары прекратились. На месте же съехавшего в реку холма обнаружились залежи меди и железа. Приехавший вскоре епископ Евсевий осмотрел основание холма, которое там только и осталось. Характер основания убедил епископа в том, что место отныне безопасно, а враждебные человеку силы, благодаря меди и железу, надежно заперты под землей. Беспокойство епископа вызывало гора, находящаяся на юге и молчавшая не одну сотню лет. Предания, однако, сообщили, что было время, когда она сотряслась, и по ее склонам потекли огненные реки, и весь остров заколебался. Евсевий сказал, «Боюсь, как бы в дальнейшем не проснулась и гора, и во все возвышенности подземно связаны, и уж если малый сей холм наделал столько шума, то что говорить о великой горе?» Сказал, «Что до реки?» то хотя он и временно и разлилась но вскоре пробьет себе новое русло так как здешняя почва предоставляет для того все возможности хочу лишь предостеречь всех кому потребны металлы да не примутся добывать их здесь состав ископаемых говорит о том что искапывать их не следует так как занятие сие гибельно некие же люди испытывавшие нужду в железе и меди, не послушали епископа. Придя с лопатами и заступами, они взялись за работу, и тогда со страшным скрежетом земля расступилась и пожрала копателей живыми. В лето двадцать седьмое Парфениево на остров прибыли послы от императора Апагонского Никифора. Император желал великому князю Парфению здравствовать и ставил его в известность, что объединил под своим скипетром весь просвещенный мир. В его короне, однако же, не хватало одной жемчужины, каковой является остров, веренный брату его Парфению, Богом и людьми. Его императорское Величество склонено ослабить бремя ответственности, возложенное на Парфения, и принять на себя власть над островом. Парфений же был бы возвышен в сравнении с нынешним своим положением и назначался бы наместником его императорского величества на острове. Князь Парфений выслушал послов Никифора и велел им передать императору, что выражает ему братскую признательность, за проявленную заботу. Вместе с тем... Не желая увеличивать безмерный груз императорских обязанностей, Парфений сообщил Никифору, что готов и дальше нести тяготы, связанные с правлением островом. Касаемо же возможного возвышения, Парфений отвечал, что считает себя недостойным такого дара и предпочитает оставаться в прежнем своем смиренном положении. Сразу по завершении встречи с князем послы Никифора со всеми почестями были отправлены на Большую землю. В лето двадцать восьмое Парфения вновь Никифором были присланы послы, ведь они имели менее дружественный, и в речи их уже не было слов о братстве. Император доводил до сведения князя, что созидаемая им империя не случайна, и в том, что ему покорились ближние и дальние государства, он видит несомненный знак этой неслучайности. По мысли Никифора. «Большие империи создаются для больших идей, и для того малые государства соединяются в одно большое, а предел этому кладет лишь полное их вхождение в империю». Предвидя возражения Парфения, августейший философ указал, что присоединенных государств – Слишком много не бывает, поскольку, по слову Экклесиаста, все реки текут в море, и море не переполняется. Пока же хоть одна река в море не впала, воды в нем не будет достаточно, а потому император от своей цели не отступится. Движимый человек любим, Никифор предложил Парфению не проливать кровь. и не бороться с неизбежным. Он предупредил островного князя, что это послание последнее, за ним же не будет ничего, кроме войны и многочисленных жертв. Князь же Парфиний выразил послам согласие с тем, что империя имеет свои преимущества, как и с тем, что большие империи создаются для больших идей. Все приведенные доводы — безусловно, верны для большой земли. Парфейни, однако же, представил и свои возражения. Он указал на главную особенность острова, которая, по его мнению, состоит в том, что он со всех сторон окружен водой. Естественная обособленность его страны — знак предусмотренного для нее особого пути, и пренебрегать этим знаком ему кажется делом опрометчивым. Что же касается большой идеи, то она, несмотря на величину, может быть неверной. Все это не позволяет ему, князю Парфению, принять великодушное предложение императора и войти в состав его империи. Ответа от императора Никифора не последовало. Вернее говоря, ответом его стали военные суда, появившееся острова в лето двадцать девятое княжение Парфеньева. Кораблей было так много, что им, казалось, не хватает моря. Море же словно уменьшилось в размерах и напоминало пруд, усыпанный осенними листьями. Но это были не листья, а грозные боевые корабли. Навстречу им, по приказу Парфения вышел островной флот, весьма небольшой числом, но готовы и сражаться до последнего. В двух поприщах от острова суда Никифора бросили якоря. Они покачивались на волнах, а на солнце блестели шлемы императорских воинов. Этот блеск слепил парфения, стоявшего на передовом корабле. Щурясь он считал суда императора, но то и дело сбивался со счета. Затем обернулся к тем, кто стоял на палубе и спросил, «Готовы ли вы умереть за наш богохранимый остров?» И стоявший ответил, «Да, мы готовы умереть». И больше он не произнес ни слова. Когда же Парфений сошел на берег, его встретила толпа женщин, кричавших и рвавших на себе волосы, Они умоляли сохранить их мужей, сыновей и братьев, говоря, что император могуч, и любое противостояние ему бесполезно. Протягивали руки в сторону моря и призывали Парфения сравнить два флота, и говорили, что рядом с флотом императорским островной неразличим. И тогда Парфений спросил у них, «Готовы ли вы жить под властью чужеземцев? Мы готовы просто жить», — сказали женщины. И Парфений молча смотрел на них, и никто не знал, о чем он думал. Два дня оба флота стояли друг против друга, а на третий прибыли послы от Никифора. Император уведомлял Парфения — о том, что войско его не будет бездействовать бесконечно, и что оно готово ко взятию острова. Он предлагал князю встретиться, предупреждая, что встреча будет первой и последней. И вскоре от каждого из флотов отделилась по кораблю и, сблизившись, встали борт к борту, и князь Парфений и император Никифор беседовали, не покидая своих кораблей, и никто не слышал их беседы, поскольку, блюдя свою безопасность, уговорились они, что палубы будут пустыми. С иных судов было видно, как стояли они каждого своего борта, Но императорский корабль был значительно выше, так что Никифор смотрел на Парфения сверху вниз, и было в том нечто большее, чем разница в высоте бортов. Император говорил что-то, указывая на остров, а Парфений стоял неподвижно, только волосы его трепало ветром. Так они беседовали долго, а потом князь наклонил голову и его корабль начал медленное движение в сторону берега. На берегу Парфения встретила толпа, которая ждала его слова. Но слово не сходило с в уст, и все отчего-то подумали, что начинается война, и кто-то из женщин закричал «Не дай погибнуть, ведь ты нам вместо отца!» И тогда Парфений сказал «Вы не погибнете, но отец вам отныне». Император Никифор, уходя, показал на море, и все увидели, что островные корабли развернулись в сторону берега, корабли же императора также пришли в движение. Через малое время стало понятно, что флот Никифора держит курс на остров. Утром следующего дня... Императорские войска из гавани двинулись в город. Их встречали молчанием, и не было в этом молчании радости, однако же и ненависти тоже не было, одно лишь удивление. Городские ворота оказались открытыми, и они вошли в них вместе с поднятой в дороге пылью, и шлемы их уже не блестели, как прежде, но блестели лица, которые заливал пот». За воротами встретил их один лишь Амвросий, который представился войску как эпарх города. При виде Амвросия императорские воины опечалились, говоря друг другу, что если так выглядит городской эпарх, то что же могут представлять собой здешние нищие? Амвросий же сказал, что-то мне подсказывает, что сиш-лимоносцы здесь надолго... Но где же ради всего святого мы разместим такое количество металла и пыли? Боюсь, многим в граде всем придется потесниться, что в самое скорое время и нашло свое подтверждение. Парфений «Вспоминаю те дни, как самые, может быть, трудные в моей жизни». Все беды и унижения, которые нам с Ксенией пришлось пережить много лет спустя, были бедами личными и касались только нас, тогда же я отвечал за весь остров. Мне пришлось сделать свой выбор там, где, строго говоря, лучше было бы не выбирать. Я угадывал одну из рук того, чьи обе руки были пусты. К несчастью, у меня даже не было права отказаться от выбора. Состоял он, как водится, в том, следует ли смиряться под ударами судьбы или нужно оказать сопротивление. Цитата, замечу, появилась уже на моем веку. В первом случае надо было просто пустить вражеские корабли в островную гавань и открыть ворота города. Просто, слово-то какое! Просто согласиться с вечным командованием извне, с систематическим грабежом и, что хуже всего, с постоянной униженностью своего народа. Во втором случае нас ждали война и смерть. Много смертей. А затем, вероятно, все то, чем грозил нам первый случай, потому что воевать с Никифором мы смогли бы недолго. Если бы дело касалось меня одного, я бы оказал сопротивление, для того хотя бы, чтобы потом не было стыдно. Я много думал до принятия решения, и продолжал думать после него. Моим решением было сдать остров императору. Император был волевым человеком. Он жаждал получить остров и получил его. Теперь он мертв и более не испытывает жажды. Женщины, просившие меня о сдаче, боялись за своих мужчин. Теперь они тоже мертвы и ничего не боятся. Ксения Готово подтвердить, что более трудного времени в жизни Парфения не было. Еще до первого посольства Никифора развитие ситуации было вполне предсказуемо. Когда Парфений говорит, что много думал о своем решении, он имеет в виду годы, прошедшие от возвышения Никифоровской империи до ее вторжения к нам, и продолжал взвешивать свое решение многие годы спустя. По-моему, он занимается этим и сейчас». Окончательно он решился на это, когда увидел толпу женщин, умолявших не отнимать у них мужчин. Потом эти женщины обвинили его в предательстве и сговоре с императором. О чем бы, интересно, Парфений мог с ним договариваться? О том, что лишается власти? Эти женщины возлагали на Парфения вину за все без исключения беды. Говорили, что так плохо, как при Никифоре, на острове еще не жили. и винили в этом моего мужа. Они забывали только о том, что они жили, просто жили, и что именно об этом они просили Парфения. А многие, случись война, могли бы и не жить».